Глава 16 Меня так ошарашило и возмутило поведение дракона, что я даже не поняла, как он целуется. Но точно неплохо. Просто слишком большой напор, слишком большая страсть. А я вовсе не собиралась целоваться и не была на это настроена, так что получить впечатление не смогла. Возмущение перевешивало все. Я попыталась оттолкнуть его, но не могла просунуть руку так, чтобы упереться в железную драконью грудь. Ой-ой-ой, пронеслось у меня в голове. Это же настоящее насилие. У всех на виду. Почему никто меня не спасает? Может, они не понимают, что дракон схватил меня без спроса. И где, собственно говоря, Горон? Вряд ли такие действия Дренера совсем не представляют для меня опасности. Но этого чуда не случилось. Гарон не появился. Случилось другое чудо. Притиснутое к горяченному телу дракона, я услышала знакомый голос. "Критин, дураки! А в следующее мгновение дракон отпрянул от меня и схватился за правую щеку с громким «Айррррррр», потом за левую щеку, за ухо справа на него налетел зеленый вихрь гришенька мальчик красавчик а с левой цветная экзотическая красотка причем птицы не собирались отступать делая круги они пикировали на дракона снова и снова и эта яростная битва подействовала на меня как пощечина я пришла в себя поморгала И увидела, что преподаватель стоит возле дракона с серебристой энергетической плетью в руке. Похоже, собирался вмешаться, но не успел. Студенты тоже сгрудились вокруг и смеялись, поскольку с появлением Гриши и его возлюбленной, экстремальная ситуация неожиданно стала комичной. Дренер повел рукой по кругу, видимо, снимая полок тишины, и заорал. «Да уберите их кто-нибудь, я же убью их, если...» «Гриша, красотка, ко мне!» — закричала я, одновременно вкладывая энергетический импульс в свою команду. Зря, что ли, Арси учила меня мысли чувствию А то и верно не сдержится дракон, ударит какой-нибудь боевой магией пятого уровня, и поминай моих птичек, как звали. Гриша в последний раз сообщил дракону о его низких интеллектуальных способностях, цветная красотка что-то прочерикала, и они полетели ко мне. Гриша устроился на правом плече, а птичка — на левом. Я машинально потрепала обоих по шейке, и дикая самочка совершенно не возражала. Лишь изогнулась и с удивлением заглянула мне в глаза. Ух, я же ничего плохого не сделал, ну чего они?» Обиженно воскликнул дракон и принялся разглаживать кровоточащие ранки у себя на лице и шее. Затягивались они на глазах. А из рядов студентов раздалось. «Это же мартерия цветная! Ручная! Как тебе это удалось? Как ее зовут?» Словно никакого происшествия и не было. Экзотическая птичка тут явно интереснее привычного строптивого дракона. «Красотка, наверное», — растерянно бросила я в общую массу студентов. «А как получилось, не знаю». «А погладить можно?» — спросила одна из девушек. «Так, с волшебным приручением Мартерии мы разберемся позже», — строго произнес магистр Баурель и втянул хлыст в руку. «Нелюбезный адепт Дренер, который вообще не приписан к моей группе, будь добр». «Объясни свое поведение. А ты, адептка Мария, будь любезна, сообщи мне, собираешься ли ты писать заявление о совершении насильственных действий со стороны нелюбезного адепта Дренера». «Не знаю», — насупленно ответила я. «Ведь Дренер, очевидно, тоже не виноват, что его накрыло из-за этой проклятой пыльцы. Я вообще ничего не знаю, потому что, выходит, у меня теперь три истинные пары и степень истинности каждого из поклонников совершенно не ясна. «И эта адептка — моя истинная пара», — громко сообщил полностью вылечивший себя дракон, и сделал шаг ко мне, видимо, чтобы обнять меня за плечи и этим заявить на меня права. Я только что сделал ей предложение руки и сердца, и хотел скрепить его поцелуем. Во всех мирах признают святость истинной пары дракона и не смеют препятствовать единству. «Хм...» — растерялся эльф. «А любезная адептка Мария ответила ли тебе согласием о жертва драконьей природы?» «Нет!» — быстро крикнула я, опасаясь, что Дренер может исказить информацию. «В таком случае, адепт, из равных бессмертным драконам, твои действия могут расцениваться как использование силы против воли другого. Преподаватель вдруг осекся, задумался на мгновение, потом кивнул каким-то своим мыслям. «Прошу прощения, адептка Мария ведь участвует в эксперименте. И после его начала ты осознал, что она твоя истинная пара?» «Да, бессмертный магистр», — ответил Дренер. «В таком случае, о любезная адептка Мария, поздравляю!» Улыбнулся мне Баурель. В общем, пошел по стопам магистра-лекарши. Этот дракон — твоя истинная пара. Со временем проявится и твоя личная склонность к нему, и тебе не следует осуждать его за этот поцелуй, ибо, знай, все действия истинной пары созвучны с твоим сердцем». Мне хотелось заплакать, просто сесть на траву и реветь в три ручья. «Вот что мне со всем этим делать?» Если оборотня и мои гары я вполне могла потерпеть и даже рассматривать как кандидатов на мою руку и сердце, то наглый дракон... Ну какая он мне истинная пара? Мне его прибить хочется. И Гриша его не любит. Но, конечно, я не заревела. «Этого не может быть!» — воскликнула я, глядя в глаза эльфу. «Это какая-то ошибка. У меня уже две истинные пары. «Кто эти презренные?» Тут же рявкнул дракон и сделал новую попытку приблизиться ко мне. Эльф выставил руку, и дракон с огненными глазами остановился. Отчисления из Академии он теперь явно не хотел. «Стоять!» — воскликнул эльф, доказав тем самым, что бессмертные могут не только услаждать слух своей велеречивостью. «То есть как уже есть истинные пары?» ибо истинная пара дается свыше одна и навсегда». «А я не знаю», — сообщила я, «но факт остается фактом, уже две, дракон третий, и что делать, совершенно непонятно». Магистр задумался ненадолго, видимо, проникнувшись серьезностью моей проблемы. Потом сказал, «Я полагаю, это серьезный вопрос, важный для науки и личного благополучия всех любезных персон, замешанных в данной ситуации. Поэтому, любезные адепты, я отменяю наше занятие. В рядах студентов раздались радостные смешки, ведь студенты радуются отмене даже самого интересного занятия. Расстроилась, похоже, только я. Правда, у меня проблемы куда серьезнее, чем отложенные на неопределенный срок занятия. Я отведу адептов Марию и Дренера к ученым-мужам, что устроили эксперимент, ибо подобная ситуация требует немедленного вмешательства. Прошу не растерять последние знания за время перерыва в обучении. Пойдемте, адепты. Магистр кивнул мне и Дренеру. В общем, эльф показал себя самым ответственным из всех, кто узнал о моей проблеме. Вон, лекарша вообще во все это лезть не захотела, а Баурель сразу решил вмешаться. То есть пока, судя по Кори Мелу, Майгару и этому магистру, выходило, что эльфы тут самые разумные и адекватные. А значит, из парней самый адекватный Майгар. Спустя два часа. Экстренно собранный совет по делам эксперимента заседал уже около часа. Всех трех моих истинных нашли сняли с занятий и привели сюда. Правда, я сидела в отдельной лаборантской комнатке возле большой аудитории, где шло совещание, а они в общем коридоре. Видимо, решили разделить меня с ними, чтобы я спокойно дожила хотя бы до решения суда. Первый раз меня вызвали в самом начале и попросили рассказать обо всем. А теперь я пила выданный мне сок, переливавшийся всеми цветами радуги, и гладила Гришу, иногда красотку. Птичка плотно обосновалась на втором моем плече, время от времени царапала его острыми коготками, ненарушно, конечно, и спокойно принимала мою ласку. А порой они переговаривались. «Любовь моя», — говорил Гриша. «Чирик-пик-пик», — отвечала его подруга. «Кажется, нечто осознанное». «Гриша умный, Гришенька мальчик-красавчик», «Чирик?» — рекламировал себя Гриша. черик ири пик, -пик — очень мило подтверждала красотка. Я то давилась смехом, слушая их, то принималась нервно посасывать сок, потому что понятия не имела, какое решение по моей ситуации примут ученые мужи. Видите ли, мир тут другой. Нрава я до конца еще не знаю. Вдруг мне присудят жить долго и счастливо со всеми тремя. Наконец, в комнатку заглянула секретарь-декана Мелесса, занимавшаяся протоколированием заседания. «Пойдем, они хотят поговорить с тобой, прежде чем вызывать мужчин и огласить вам всем решение», — сказала она. «Интересно», — за меня ответил ей попугай. Гриша с красоткой меня не бросили. Так я и вошла в большую аудиторию с темно-коричневой деревянной мебелью в старинном стиле. На самой крайней партии заметила выцарпанную надпись: Адепт Иварин Кури чинил эту парту магически после хулиганского поджога во время перерыва. Как успела прочитать, сама не знаю, но губы сами собой улыбнулись, хоть мне было совсем не до смеха. Уверенно, также магически можно убрать и эту надпись. Но гениальные педагоги Академии, похоже, решили оставить ее в назидании другим адептам кто решит заниматься поджогом раритетной обстановки. Председательствовал на собрании, как ни странно, не Горон, а седобородый старец-человек. Идейный центр эксперимента. Магистр Дарбюр, как сообщили мне в самом начале. Он сидел за кафедрой, а у него за спиной красовалась какая-то нарисованная на большой доске формула агарон гайдора и еще несколько организаторов разместились просто на первых партах адептка мошкина хм", сказал магистр дарбюр уже во второй раз заинтересованно разглядывая меня сам подвинул мне стул и предложил сесть поближе а вот великий и ужасный как то даже и не смотрел на меня задумчиво глядел в сторону и кажется пожевывал губу «Может, ему не нравится обилие моих поклонников?» Со смесью надежды и скепсиса подумала я. «Держи карман шире, Машка. Тебе полагаются совсем другие самцы и все не люди, а вовсе не шикарный мужчина-человек Гарон». «Присаживайся, присаживайся», — сказал мне магистр Дарбюр. «Итак, адептка Мошкина, ситуация, конечно, нестандартная». Мы опросили молодых людей. Каждый из них действительно считает тебя своей парой. И ею ты для каждого из них и являешься. А дело это серьезное. Такого результата мы не ожидали. Но что есть, то есть». «Но как такое возможно?» спросила я. «Ведь истинная пара у каждого одна. Ну, максимум две», добавила я вспомнив, что рассказал мне Гарон, когда провожал в столовую. «В нашем мире да», — пояснил магистр, — «а ты человек из другого мира». «Думаю, как раз в этом и дело», — неожиданно сказал Гарон, поднялся и принялся прохаживаться между кафедрой и партами. Потом остановился и уставился на меня, красивый и недовольный. Вообще выглядел он озабоченным. Ему явно все это не нравилось, и мое сердечко тут же сладко ёкнуло при мысли, ревнует зайчик. В нашем мире живет много разумных существ, и каждый представитель своей расы во многом несет в себе свойства характера этой расы. Он как бы однозначный. К сожалению, господа магистры, не могу подобрать лучших слов, но у каждого из нас, по сути, один акцент, одна грань. А в мире Марии проживают лишь люди. Возможно, каждый из них является многогранным. И, прошу не воспринимать мою версию слишком фантастичной, в каждом из них есть свойства разных рас. Они не проявляются физически, но отражаются в характере человека, в его многогранности. Адептка Мушкина — весьма многогранная личность. Кстати как я успел убедиться в ходе нескольких бесед. Усмехнулся Гарон и блеснул на меня глазами. «Приятно, я многогранная», — подумала я, заворожённо глядя на красавца-декана, на которого, увы, не действует пыльца. Может, как раз потому, что он человек, а пыльца не проявила во мне никаких особых свойств, связанных с моей собственной расой. Эх! То есть, получается, начала я, чтобы не сидеть, глядя на него с открытым ртом, то есть, как влюбленная дура. Да, получается, что для каждого из них ты действительно истинная пара, твердо подтвердил Горон. Купание в пыльце выявило грани твоей личности, соответствующие расе каждого и подходящие каждому как истинная пара. В тебе есть признаки истинной пары каждого из них. Поэтому мы считаем, что в идеале следовало бы организовать возможность, чтобы ты стала парой каждого из претендентов», — закончил Загорона магистр Дарбюр. «Ох, вот этого я и боялась», — обреченно подумала я. «Похоже, придется бежать в свой мир, теряя тапки, чтобы не вляпаться в откровенное многомужество. А ведь еще день назад я вообще замуж не собиралась. У меня даже парня не было. «Что скажешь об этом, Мария?» — впился в меня взглядом Дарбюр. «Не хочется лишать мальчиков их истинной пары, да и тебя тоже. Все вместе они для тебя составят фактически идеального мужчину, идеально тебе подходящего. Останется лишь четвертого, человека, добавить». Очень зло усмехнулся вдруг Гарон ведь сейчас все претенденты не относятся к ее собственной расе. «Не обязательно, возможно, как раз на человеческую составляющую все это не распространяется», — парировал магистр. «Итак, что скажешь, адептка Мария?» «Это возможно, мальчики согласятся, ведь другой истинной пары для них не предполагается». Я глубоко вздохнула. «Нет». На это я не соглашусь. Никогда. Это просто несовместимо со всем, чему меня учили мама с бабушкой. А моя бабушка, между прочим, очень любила дедушку и очень хорошо знала, как нужно жить. «Я понимаю серьезность ситуации», — сказала я твердо. «Но нет. Многомужество претит моим нравственным принципам. К тому же я не уверена, что останусь в мире Дамбиор после практики, Не думаю, что будет удобно и вообще возможно перевести на землю трех мужчин нечеловеческой расы. Уверена есть и другие варианты. Я же говорил, что многогранная. Это ее вежливость и мягкость обманчива. Прекрасно может отстоять свои взгляды. Усмехнулся Горон. Мне показалось, что он облегченно вздохнул. Его плечи едва заметно опустились а усмешка стала похожа на нормальную улыбку. Правда, не знаю, где он в нашем с ним общении заметил вежливость и мягкость, я ведь с самого начала с ним спорила. Кстати, я заметила и то, что большинство магистров тоже с одобрением смотрят на меня. Видимо, и они считали вариант многомужества сомнительным. А девицу, которая согласилась бы на него, вертихвосткой, или как тут это называется, Других вариантов два, немного грустно произнес Дарбюр. Ему-то, похоже, очень хотелось отработать именно мое совместное проживание с тремя мужчинами. Первый простейший. Мы прямо сейчас отправляем тебя обратно на землю. Так мальчики перестанут ощущать твои эманации. Постепенно им станет лучше, а тоска по истинной паре станет не намного сильнее тоски по несостоявшейся школьной любви. Как я понял, ты предпочитаешь этот вариант. Закончил он еще печальнее и устало посмотрел на меня. Хм, этого я и боялась. Уйти прямо сейчас, буквально теряя тапки? Без практики, без новых знаний. Да и вся эта кутерьма с мальчиками, если подумать, не такая уж ужасная, в чем то даже интересная. К тому же, что делать с красоткой? Разлучить их с Гришей рука не поднимется, а на землю новый вид птиц — сомнительное предприятие. Как бы ни приключился какой-нибудь эффект бабочки, как в фантастических произведениях. Там, конечно, речь о путешествиях во времени, но вдруг и тут будут какие-то необратимые последствия вмешательства в историю мира. «Из пальца высосала проблему», — тут же подумала я. «Ведь я тоже в другом мире» и никто не думает о моем влиянии на историю Дамбиора. Просто... Да просто мне не хочется уходить на Землю прямо сейчас. Вот и придумываю, почему нельзя этого делать. «Ммм...» — сказала я и подняла взгляд на магистра. «А каков второй вариант?»